631. Декабрь, 24. Сын мой, доколе же будешь сомневаться в близости владыки? Вера должна быть доведена до степени непререкаемой действительности. Сперва вера, потом осознание, потом утверждение осознанной достоверности. Опыт жизни нелегко достается, и тропою опыта надо пройти своими собственными ногами. Там, где явлены труды или приложены усилия, или затрачена сердечная энергия, плоды не замедлит. Горек бывает этот опыт порой и тяжек. Но тем больше и силы, и огней сияет кристалл полученного через него знания. Один труд и усилие — один огонь. Два труда и усилия — два огня. Тысячи трудов и усилий — тысячи огней. Так жизнь в трудах, усилиях, нагнетениях, напряжениях, борьбе и преодолении — проведенные есть путь вожжения огней сияющих, но уже не на жизнь земную и краткую, но навсегда, ибо неотъемлемы и неистребимы сокровища огней накопленных. Скажите друзьям, пусть не боятся ни трудов, ни нагнетений, ни отягощения обстоятельствами, ибо именно они, отягощающие, являются источником, рождающим пламя. Труды великие огни порождают великие. Не может быть огней от жизни тихой и безмятежной, и благополучной. Ученичество в миру обрекает ученика на бурь земной, борьбу и столкновение, чтобы выявить потенциал внутреннего огня. Конечно, путь ученичества труден, и немногие отваживаются на него и идут им. Но цель достижения архатства — цель немалая. И если на земле ступень архата может казаться неявной, то сколь же широко и явно значение ее в мирах. Думают, к чему все это, и труды без конца, и тягости непомерной, все, что дает и приносит тернистый путь ученичества. Но так думают самовольные лишенцы духа и погружают себя в замкнутый круг жизни плотный, из которого выхода нет, ибо выход лишь кверху в мир высший. Не думает ли кто-то, что можно преуспеть, утопая в роскоши и благополучии, думает напрасно, обманывает сам себя, но даже богатство допущено, если весы беспредельности в порядке. Так на правильном сочетании жизни земной с беспредельностью основан путь восхождения. Не отнимается ничего, но все занимает свое истинное место, назначенное данному явлению в общей схеме вещей. И тогда монета перед глазом не будет закрывать горизонт. Вещи, предметы и явления, встав на свои места, принимают свои действительные размеры и очертания. И в сиянии беспредельности теряют свой самодавляющий смысл и значение. Именно смысл вещей и явлений, их соотношение с цепью жизни надо понять, смотря на них сквозь стекло беспредельности и многих воплощений. Можно учиться смотреть с пониманием на дни суетной жизни земной данного краткого воплощения. Но ограничивший себя одной жизнью теряет перспективу и правильность соотношения явлений. Замем их слепыми, тех, не знающих ничего, кроме замкнутого круга одной краткой земной жизни. Любим горы, ибо с них видны бесконечные дали, и мир звездный открыт во всей своей красоте беспредельной. И вас, идущих по пути жизни, зовем к вершинам. Другие предпочитают идти по пути смерти. И их, предпочтивших явно и тупо, не зовем. Из малых кирпичей складывается огромное здание. Так и храм знания складывается из каждодневных мыслей и устремлений. Этим ценна каждодневность. Понимаемое правильно служит возможностям нужных накоплений. Утвердим неотменность путей, восходящих в каждодневности.